Глава третья Киба не спускал глаз с Йока, но она больше ни разу не взглянула в его сторону. Почему я не поехала в первом классе? Ведь хотела обменять билет, словно чувствовала, что так может получиться. И вот настроение йока такое чудесное утром, оно не часто бывало у нее в последнее время. Стало сумрачным и унылым, как осеннее солнце на закате. Йока сделала зябко, словно мозг ее наполнился остывшей кровью. Нетерпеливым движением повернулась она к окну, в надежде, что пробегающий мимо пейзаж поможет ей отвлечься от тревожных мыслей, но занавеска была опущена. На Йока с глупым видом уставился сорокалетний толстяк, который сидел, приоткрыв рот, с отвисшей нижней губой. Йока зло посмотрела на него в упор, будто хлеснула кнутом по лицу. Торговец опешил, и, скорчив гримасу, изобразил на лице не то улыбку, не то смущение, будто готов был заплакать, как человек, которого и в самом деле хлестнули кнутом, и поспешно отвернулся. Его трусость еще больше разозлила Йока. Она хотела было взглянуть направо, но там неподалеку сидел Кибе и по-прежнему сверлил ее своими маленькими глазками. Едва сдерживая расходившиеся нервы, Йока сцепила пальцы, положила руки на сверток и, судорожно прижимая его к коленям, уставилась на кончики своих гэта. Ей казалось, что все пассажиры, будто сговорившись, то и дело бросают в ее сторону оскорбительные взгляды даже сидеть рядом с Кото было сейчас для нее мукой. Как далек этот наивный юноша, мечтающий о чем-то своем от нее, от ее переживаний, никогда ему не понять ее. Ей вдруг почудилось, что он как сыщик хочет из под тишка заглянуть в ее душу. До того противно смотреть на его голову с коротко остриженными волосами, чем-то напоминающими деревянную стружку. Маленькие горящие глаза Кибы неотступно следили за ней. За что такое унижение? Ведь Киба до сих пор видит в ней только женщину, он по-прежнему высокого мнения о себе. И снова хочет влезть в ее жизнь со своей грубой низменной страстью. Забыв о гордости, она вздумала, было кокетничать с этим никчемным трусом, хотела выказать свое дружелюбие а он оттолкнул ее холодным взглядом. Маленькие глаза Кибы неотступно следили за нею. Неожиданно раздался громкий смех. Смеялись два немолодых господина, что-то оживленно обсуждавшие. Йока понимала, что смеются они не над ней, и все же не выдержала и встала, сунув правую руку за пояс. «Меня, кажется, укачала, голова разболелась», — бросила она Кота и вышла на площадку. Солнце уже поднялось высоко и ярко светило над полями о море. За деревьями вдруг открывалось море. Оно смеялось и сверкало, и от этого слегка кружилась голова. Держась за поручни, Йока оглянулась и увидела кота. Он был удивлён и встревожен. «Вам плохо?» «Да, как-то нехорошо». — ответила Йока, и, чтобы избавиться от него, добавила. — Только вы, пожалуйста, не беспокойтесь, сидите в вагон. Ничего страшного. Кота не стал спорить. — Как вам угодно, я уйду. В самом деле ничего страшного. Если что-нибудь понадобится, позовите меня. И он послушно вернулся в вагон. — Простак, — подумала Йока. И тут же забыла о Кота. О Кибе она тоже забыла. Она с наслаждением подставила лицо сухому прохладному ветру позднего лета, и он ласково перебирал ее волосы. Она даже не видела четко выписанный пейзаж, который мелькал у нее перед глазами зелеными, ярко-синими, желтыми пятнами. Поезд мчался с бешеной скоростью. Мысли ее метались беспорядочные мрачные, и томили душу. Из-за бытия, Йока вывел оглушительный грохот. Она испуганно подняла голову. Поезд влетел на железнодорожный мост Ракуга. Перед глазами Йока запрыгал его стальной переплет. Она инстинктивно прижалась к стенке тамбура, зажмурилась и закрыла лицо рукавом кимоно. И вдруг сквозь ресницы, сквозь рукав кимоно отчетливо проступило лицо Кибе, Особенно его глаза, маленькие, горящие глаза. Это лицо, как магнит, притягивало к себе все существо Йока. Ее снова охватило то гнетущее, тяжелое чувство, которое она испытала в вагоне. Поезд замедлил ход, приближалась станция. Вдоль рисовых полей тянулись ярко размалеванные рекламы и плакаты. Чтобы прогнать неприятное видение, Йока отняла руки от лица и принялась их рассматривать. Одна за другой рекламы вспыхивали у нее перед глазами, и образ Кибы постепенно тускнел. На одной из реклам была изображена девушка с черными волосами до плеч и буддийской сутрой в руках. На груди у нее красовалось название патентованного средства от женских болезней. Машинально прочитав его, Йока вдруг вспомнила свою дочь, свою Садако. И снова среди беспорядочных мыслей и ассоциаций отчетливо возник образ отца Садако Кибе. По мере того, как глаза ее души всматривались в Кибе, лицо его постепенно менялось. Исчезли усы, горящий взгляд стал мягким и чувственно теплым. Поезд все замедлял и замедлял ход. Вот перед мысленным взором Йока уже не взрослый мужчина с чуть погрубевшей и лоснящейся кожей, а порывистый юноши с матово-белым лицом, блестящими черными волосами, ласкающими его удивительно белый лоб. Поезд подходил к станции Кавасаки. Образ юноши Кибы все отчетливее вырисовывался в воображении Йока — будто торопился до остановки принять ясные очертания. Поезд остановился, и, словно Киба был рядом с нею, Йокка, как завороженная, подняла левую руку и поправила слегка растрепавшиеся на затылке шелковистые волосы. То был ее излюбленный жест, когда она хотела привлечь к себе внимание. С шумом открылась дверь, из вагона, толкая друг друга, стали выходить пассажиры. Что-то подсказало Йока, что сейчас выйдет и Кибы в своем коротком стального цвета пальто. Как это бывало в юности, сердце Йока часто-часто забилось. Кибы прошел так близко, что едва не коснулся ее. Они посмотрели друг другу в глаза. Взгляд Кибы был смягчен теперь улыбкой — губы слегка шевелились. Он охотно заговорил бы с Йокой: обойдись она с ним дружелюбно. Увлечённая потоком воспоминаний, Йока тоже невольно улыбнулась, но улыбка исчезла с быстротой ласточки, и Йока взглянула на Кибы холодно и высокомерно, как на случайного прохожего. Вспыхнувшая искрой улыбка — оказалась напрасной и слетела с лица Кибы, как увядший листок с дерева. Заметив его растерянность, Йока почувствовала удовлетворение. Удалось отплатить за недавнюю обиду в вагоне. На душе стало легче. Кибы, выпрямившись и по обыкновению приподняв правое плечо, шел твердым быстрым шагом. Когда же он остановился возле контролера, чтобы достать билет, Он обернулся и долго смотрел на Йока. Печальная складка прорезала лоб. Но Йока не удостоила его даже своим обычным презрительным взглядом. И лишь когда Кибы подошел к выходу в город, она пристально посмотрела ему вслед, будто хотела его догнать. Он уже скрылся из виду, а она все глядела и глядела. Глаза ее были полны слез. «Увидимся ли снова?» С неведомой ей доселе грустью подумала Йока.